Айза Казимов Кел Я робот. Меня зовут Кел. У меня есть регистрационный номер. Мой номер KL123X. Но хозяин зовёт меня просто Кел. Буква X в регистрационном номере означает, что я особый для своего хозяина робот. Он меня сам заказал и помог построить. У него много денег. Он писатель. И я не очень сложный робот, хозяину сложный не нужен. Ему надо, чтобы кто-нибудь за ним прибирал, следил за принтером, сортировал диски и тому подобное. Он говорит, чтобы я не отвечал и делал то, что велят. Он говорит, что так надо. Иногда другие люди приходят ему помочь. Они ему отвечают. Бывает, они делают не то, что им велят. Он сердится, лицо его краснеет. Тогда хозяин объясняет мне, что надо сделать. Я выполняю, и он говорит: "Слава богу, ты делаешь то, что велят". Естественно, я делаю то, что велят. А как же иначе? Я хочу, чтобы моему хозяину было хорошо. Я всегда знаю, когда ему хорошо. Рот его растягивается. Он называет это улыбкой. Он хлопает меня по плечу и говорит: "Хорошо, Кел. Хорошо". Я люблю, когда он говорит: "Хорошо, Кел. Хорошо". Я говорю хозяину: "Спасибо, вы тоже сделали мне хорошо". Так даун смеётся. Я люблю, когда он смеётся. Это значит, он доволен. Хотя при этом издаёт очень странные звуки. Я не понимаю, как хозяин их издаёт и зачем. На мой вопрос он отвечает, что смеётся, когда что-нибудь кажется ему смешным. Я спрашиваю: "Смешно ли то, что я говорю?" Он говорит: "Да, смешно". Ему кажется смешным, что мне хорошо. Он утверждает, что роботам на самом деле не может быть хорошо. Он говорит, что у роботов позитронные мозговые каналы, которые работают быстрее, если роботы в точности следуют всем указаниям. Я не знаю, что такое позитронные мозговые каналы. Хозяин считает, что они находятся внутри меня. Я спрашиваю: Становится ли мне легче, когда позитронные каналы работают быстрее? Становится ли мне хорошо? Потом я спрашиваю: "Когда хозяину хорошо, означает ли это, что внутри его что-то работает лучше?" Хозяин кивает и говорит: "Кэл, ты умнее, чем выглядишь". Что это значит, я тоже не понимаю, но хозяин кажется мной доволен. Мои позитронные мозговые каналы начинают работать быстрее, и мне становится хорошо. Легче просто сказать, что мне хорошо. Я спрашиваю: "Могу ли я так говорить?" Он отвечает: "Ты можешь говорить всё, что захочешь, Кэл". Чего я хочу? Так это стать писателем, как мой хозяин. Не знаю, почему мне этого хочется, но мой хозяин писатель. И он помог мне её создать. Может быть, поэтому я хочу стать писателем. Я не понимаю, откуда взялось это чувство, потому что не знаю, что такое писатель. Я спрашиваю у хозяина: "Что значит писатель?" Он опять улыбается. "Зачем тебе это, Кел?" спрашивает он. "Не знаю", говорю я. "Просто вы писатель, и я хочу знать, что это такое". Вы выглядите довольным, когда пишете. Может, и я стану таким довольным, когда что-нибудь напишу. Мне кажется, я не могу подобрать нужные слова. Я думаю, а хозяин ждёт. Он по-прежнему улыбается. Я говорю: "Я хочу знать, потому что когда узнаю, мне будет лучше. Мне, мне. Тебе любопытно, Кэл?" говорит хозяин. Я не знаю, что означает это слово. Не это значит, что ты хочешь знать только потому, что хочешь знать, объясняет хозяин. Я хочу знать только потому, что хочу знать, говорю я. Писать значится сочинять истории, говорит хозяин. Я рассказываю о людях, которые делают разные вещи и с которыми случаются разные вещи. Как вы узнаёте, что они делают и что с ними случается, спрашиваю я. Я их выдумываю, Кел, говорит хозяин. Это не настоящие люди, и события не настоящие. Я представляю их здесь. Он показывает на голову. Я не понимаю и спрашиваю, как же он их представляет, но хозяин смеётся и говорит, что тоже этого не знает. Придумывает и всё. Я пишу о преступлениях, говорит хозяин. Детективные истории. Рассказываю о людях, которые поступают неправильно, причиняют зло другим. Мне очень плохо, когда я слышу такое. Я говорю: "Как вы можете писать о причиняемым людям зло? Такого не должно быть". Он говорит: "Люди не подчиняются трём законам робототехники". Люди-хозяева могут причинять зло другим людям-хозяевам, если им того захочется. Это неправильно, говорю я. Неправильно, соглашается он. В моих рассказах люди, которые творят зло, несут наказание. Их помещают в тюрьму, где они не могут более вредить другим людям. Нравится ли им в тюрьме, спрашиваю я. Ну, конечно, нет. Там не может нравиться. Но страх перед тюрьмой удерживает их от свершения ещё большего зла. Я говорю: "Но тюрьма это тоже плохо, если люди там страдают". "Вот", говорит мой хозяин. "Поэтому ты и не можешь писать детективные рассказы". Над этим я думаю. Должен существовать способ писать рассказы, в которых людям не причинялось бы зло. Я бы этим занялся. Я хочу стать писателем. Я очень хочу стать писателем. У хозяина есть три разных писателя для создания рассказов. Это устройства, при помощи которых он пишет. Одно очень старое, называется машинка, но хозяин хранит его из сентиментальных соображений. Я не знаю, что такое сентиментальные соображения. Я не люблю спрашивать. Хозяин им не пользуется. Наверное, сентиментальные соображения означают, что им нельзя пользоваться. Он не запрещает мне подходить и трогать машинку. Я его не спрашиваю, могу ли я на ней работать. Если я не спрашиваю, а он не запрещает, значит я не нарушу приказа, когда ею воспользуюсь. Ночью он спит, а другие хозяева, которые иногда бывают здесь, уходят. У хозяина есть ещё два робота они для него важнее меня и выполняют более серьёзную работу. Когда им не дают никаких заданий, они ждут всю ночь в своих нишах. Хозяин не сказал: "Оставайся в своей нише, Кэл". Я совсем не важный робот, и он часто не велит мне оставаться в нише. Тогда я могу болтаться всю ночь. Я могу смотреть на писателя. Нажимаешь на клавиши, и машинка делает слово, которые потом переходят на бумагу. Я наблюдаю за хозяином и знаю, как нажимать на клавиши. Слова сами попадают на бумагу. Мне не надо этого делать. Я нажимаю на клавиши, но не понимаю слов. Спустя некоторое время мне становится плохо. Хозяину может не понравиться, даже если он и не запрещал мне этого делать. Слова напечатаны на бумаге. Утром я показываю её хозяину. Я говорю: "Простите, но я пользовался писателем. Он смотрит на бумагу, потом смотрит на меня. Хозяин хмурится. Он говорит: "Это ты сделал?" "Да, хозяин." "Когда?" "Прошлой ночью." "Зачем?" "Мне очень хочется писать." "Это рассказ?" Он смотрит на бумагу и улыбается. Он говорит: "Здесь напечатаны произвольно выбранные буквы Кэл. Это абракадабра." Кажется, он не сердится. Я чувствую себя лучше. Я не знаю, что такое абра-кадабра. Я спрашиваю, это рассказ? Он говорит, нет, не рассказ. Хорошо, что писателя нельзя испортить неправильным обращением. Если ты в самом деле так хочешь печатать, я скажу, что надо сделать. Я отдам тебя в доработку. Тебя перепрограммируют, и ты научишься пользоваться писателем. пустя два дня приходит техник это хозяин который знает как научить роботов выполнять более сложную работу хозяин говорит мне что именно этот техник собрал меня а он ему помогал я этого не помню техник внимательно слушает моего хозяина он говорит зачем вам это надо мистер Нортроп другие хозяева называют моего хозяина мистер Нортроп Айзен отвечает. Если помните, я участвовал в разработке Кела. Очевидно, я вложил в него стремление стать писателем. Я этого не хотел, но раз уж так случилось, почему бы не пойти ему навстречу? Я его должник. Техник говорит: "Но это же глупо. Даже если мы случайно вложили в него желание писать, это не занятие для робота". Как бы то ни было, я хочу, чтобы вы это сделали говорит хозяин. Техник отвечает: "Это будет дорого стоить, мистер Нортроп". Хозяин хмурится, кажется, он сердится. Он говорит: "Кэл мой робот. Я волен поступать с ним, как мне заблагорассудится. Я плачу деньги и настаиваю, чтобы его перепрограммировали". Техник тоже сердится. Он говорит: "Как хотите, мне всё равно, клиент всегда прав" только это будет стоить гораздо дороже, чем вам представляется, потому что мы не можем вложить умение пользоваться писателем без существенного расширения словарного запаса. "Отлично", говорит хозяин. "Расширяйте словарный запас". На следующий день техник приходит с множеством инструментов. Он вскрывает мою грудь. Странное ощущение. Мне оно не нравится. Он лезет внутрь. Кажется, он отключает блок питания, а может, и вообще вытаскивает его из груди. Не помню. Я ничего не вижу, ни о чём не думаю и ничего не знаю. Потом я снова могу думать и понимать. Я догадываюсь, что прошло какое-то время, хотя не могу сообразить сколько. Я думаю, Странно, но я уже знаю, как пользоваться писателем, и похоже, теперь я понимаю больше слов. Во всяком случае, я знаю, что такое абракадабра, и мне неловко из-за того, что я показал абракадабру хозяину, думая, что это рассказ. Больше такое не повторится. На сей раз у меня нет предчувствия. Кстати, теперь я знаю, что такое предчувствие, что он запретит мне пользоваться старым писателем. Было бы глупо перепрограммировать меня, а потом запретить печатать. Так я ему и сказал. Скажите, хозяин, могу ли я теперь пользоваться писателем? В любое время, когда ты не занят другими делами, Кэл. Только ты должен показывать мне всё, что напечатаешь. Разумеется, хозяин. Он явно удивился моей готовности, поскольку ничего, кроме абракадабра от меня не ждал. Какое всё-таки гадкое слово. Больше он её не увидит. Я не стал тут же писать рассказ. Надо было вначале подумать. Полагаю, именно это имел в виду хозяин, когда говорил, что рассказ надо сочинить. Оказалось, что вначале действительно надо думать, а уже потом записывать то, что пришло в голову. Дело оказалось сложнее, чем я поначалу предполагал. Хозяин заметил мою озабоченность. Он спросил: "Что ты делаешь, Кел?" "Стараюсь придумать рассказ", ответил я. "Трудная работа". "Ты это понял, Кел?" "Да, <смех> хорошо". Оказывается, перепрограммирование не только расширило твой словарный запас, но и интенсифицировало интеллект. "Не уверен, что понял слово интенсифицировало", сказал я. Оно означает, что ты поумнел, стал больше знать. Вы огорчены, хозяин? Вовсе нет, я рад. Теперь у тебя больше шансов что-нибудь сочинить. А когда ты устанешь пытаться, от тебя всё равно будет больше пользы. Я обрадовался тому, что стану полезней хозяину, хотя я не понял, что он имел в виду, когда говорил, что я устану пытаться. Наконец в сознании у меня сложился рассказ. И я спросил у хозяина, когда лучше всего его написать. Подожди до ночи, посоветовал он. Когда ты не будешь мне мешать. В углу, где стоит старый писатель, есть свет. Там ты и напишешь свой рассказ. Сколько, по-твоему, тебе потребуется времени? Совсем немного, удивлённо ответил я. Я могу работать над писателем очень быстро. Кэл, работать на работать над писателем недалеко не Ресен вдруг замолчал, подумал и произнёс: "Ну, давай, пиши. Научишься. Не буду давать тебе советы". Он оказался прав. Печатать на писателя оказалось далеко не самым важным. Я почти всю ночь сочинял рассказ. Очень трудно сообразить, какое слово за каким следует. Пришлось несколько раз стирать написанное и начинать заново. Наконец, рассказ был написан. Я привожу его полностью. Я сохранил его потому, что это первый написанный мною рассказ. Это Необракодабра. After Call. Старый житель. Однажды жил детектив по имени Л, который был очень хороший детектив и очень смелый. Ничего его не пугало. Кристяффер, его удивление однажды ночью, когда он услышал вторжителя в доме своего хозяина. Он ворвался в кабинет. Там был вторжитель. Он залез через окно. Стекло было разбито. Именно это и услышал Келл, смелый детектив с своим хорошим слухом. Он сказал: "Стой, вторжитель". Вторжитель замер и очень испугался. Л ау почувствовал плохо, потому что вторжитель испугался. Келв сказал: "Вы смотрите, что вы сделали? Вы разбили окно". "Да", сказал вторжитель, выглядя очень стыдно. "Я не хотел разбить окно". Келв был очень умный и заметил ошибку в словах вторжителя. Он сказал: "Как же вы собирались сойти, если не хотели разбить окно?" "Я думал, оно открыто", сказал он. Я пытался его открыть, и оно распилось. Что всё-таки вы сделали? спросил Кел. Зачем вы хотели в эту комнату, если это не ваша комната? Вы вторжитель. Я не хотел делать вред, сказал он. Это не так. Если бы вы не хотели вреда, вас бы здесь не было, сказал Кел. Вас надо накасать. Пожалуйста, не накасывайте меня, сказал вторжитель. Я не буду вас накасывать, сказал Кел. Я не хочу причинять вам несчастья или боль. Я позову хозяина. Он позвал. Хозяин, хозяин! Пробежал хозяин. Что тут случилось? вторжитель сказал я. Я его и словил, и он ждёт ваше наказание. Мой хозяин посмотрел на вторжителя и спросил: Ты жалеешь, что сделал? Жалею, сказал вторжитель. Он плакал, и вода текла из его глаз, как бывает с хозяевами, когда им грустно. "Будешь ещё так делать?" спросил мой хозяин. "Никогда. Я никогда не буду так делать," сказал в торжегитель. В этом случае сказал хозяин: "Ты достаточно наказан. Уходи и никогда так больше не делай." Потом хозяин сказал: "Ты хороший детектив Кел. Я тобой горжусь." Кел очень радовался что хозяин доволен. Конец. Рассказ мне очень понравился, и я показал его хозяину. Я был уверен, что он тоже останется доволен. Хозяин был больше, чем доволен, потому что когда он читал рассказ, он улыбался. Потом он посмотрел на меня и спросил: "Это ты написал?" "Да, хозяин. Я имею в виду ты сам, ниоткуда не списывал". Я придумал его в своей голове, хозяин. Вам понравилось? Он снова громко засмеялся. Интересно получилось. Я немного разволновался. Смешно? спросил я. Я не умею писать, чтобы было смешно. Не я знаю, Кел. Оно само получилось смешно. Я некоторое время обдумывал эту фразу, потом спросил Как может что-то получиться смешным? Мне это тяжело объяснить, но ты не волнуйся. Начнём с того, что ты пишешь с ошибками. Удивительно. Ты хорошо говоришь, из-за чего я предположил, что ты и пишешь правильно. Но оказалось, что это не так. Ты никогда не станешь писателем, пока не научишься правильно писать слова, и не допускать грамматических ошибок. Как я научусь писать правильно? Не волнуйся, Кэм, сказал хозяин. Мы вложим в тебя орфографический словарь. Лучше скажи, кэл в рассказе. Это ведь ты, да? Да, мне было приятно, что хозяин это отметил. Плохо. Нельзя писать какой-то замечательный. Это неприятно читателю. Почему, хозяин? Потому что неприятно. Похоже, мне всё же придётся давать тебе советы, но я постараюсь быть предельно кратким. Расхваливать себя некрасиво. Кроме того, не надо утверждать, что ты великий. Ты должен показать это своими поступками и не пользуйся своим именем. Это правило. Хороший писатель может нарушить любое правило, но ты ещё новичок. Следуй моим советам, пока их всего несколько. Потом, если не бросишь писать, ты узнаешь, что существует огромное множество правил. К тому же, Кэл, у тебя будут проблемы с тремя законами робототехники. Нельзя ожидать от злодеев, что они станут рыдать и раскаиваться. Люди совсем не такие. Иногда их действительно надо наказывать. Я почувствовал, что позитронные мозговые проходы заработали с трудом. «Мне трудно», — сказал я. «Я знаю. Кроме того, в рассказе нет интриги». Можно и без неё, но с ней всё-таки лучше. Что если твой герой, которого ты назовёшь, ну как угодно, только не Келлом, не знает, есть ли в доме посторонний? Как его вычислить? Вот тут ему и приходится думать головой. При этих словах хозяин показал на свою голову. Я чего-то не допонимал. Слушай, что я скажу, произнёс хозяин. После того, как тебя укомплектуют словарём и грамматикой, я дам тебе почитать свои рассказы. Тогда ты поймёшь, что я имею в виду. В дом прибыл техник и заявил: "С установкой орфографического словаря и грамматикой проблем не возникнет. Не хотя вам придётся раскошелиться. Я знаю, что деньги вас не волнуют, но объясните, зачем вы хотите сделать писателя из этой груды стали и титана". По-моему, было неправильно называть меня грудой стали и титана, хотя, конечно, люди-хозяева могут говорить всё, что хотят. Они всегда говорят о нас, роботах, так, словно мы ничего не знаем и не понимаем. Я давно обратил на это внимание. Вы когда-нибудь слышали о роботе, который мечтает стать писателем, спросил мой хозяин. Нет, покачал головой техник. Боюсь, что нет, мистер Нортроп. Вот и я нет. И никто, насколько мне известно, не слышал ничего подобного. Кэл уникален, и я намерен его изучать. Техник широко улыбнулся, оскалился. Вот нужное слово. Только не говорите, мистер Нортроп, будто вы надеетесь, что он сумеет когда-нибудь писать рассказы вместо вас. Мой хозяин перестал улыбаться, вскинул голову и посмотрел на техника очень сердито. Голубисти, делайте то, за что вам платят. Мне показалось, что хозяин рассердился на техника, хотя я так и не понял почему. Если хозяин попросит меня писать вместо него рассказы, я буду делать это с удовольствием. Техник пришёл 2 дня спустя. Я снова не помню, сколько времени он надо мной работал. Ничего не помню. Вдруг ко мне обратился мой хозяин. «Как себя чувствуешь, Кэл?» «Очень хорошо», — ответил я. «Спасибо, сэр». «Как насчет слов? Можешь писать правильно?» «Я знаю буквенные комбинации, сэр». «Отлично. Можешь прочесть вот это». Он вручил мне книгу. На обложке было написано: Лучшие детективные истории Дж. Ф. Нортропа. Это ваши рассказы, сэр? спросил я. Да, здесь только мои. Если хочешь, почитай. Раньше я не умел читать, но теперь, глядя на слова, я без труда слышал их в своей голове. Благодарю вас, сэр, произнёс я. Я прочту. Уверен, это поможет мне в работе. Отлично. Оказывай мне всё, что напишешь. Рассказы хозяина оказались весьма интересными про детектива, который всегда раскрывал преступления, запутанные и непонятные для других. Иногда мне не удавалось разобраться, как же он докапывался до истины. Пришлось некоторые рассказы читать очень медленно и по несколько раз. Бывало, что и после медленного прочтения я ничего не понимал. А бывало, что понимал. Тогда мне казалось, что я и сам смогу написать такой рассказ. На обдумывание второго рассказа у меня ушло гораздо больше времени. Достаточно хорошо всё разработав, я написал следующее. Эфросиния Дурандо. Сияющая монета. Кэмулетт Смитсон откинулся в кресле. Берлинный взгляд детектива обострился, а ноздри носа с горбинкой раздувались, словно уловив аромат нового преступления. Он произнёс: "Хорошо, мистер Вассол. Расскажите вашу историю с самого начала. Постарайтесь ничего не упустить, ибо малейшая деталь может оказаться принципиально важной". Вассол имел в городе крупную фирму, на которой работало много роботов и людей. Детали казались ему несущественными, и он сразу же подвел итог. Суть дела в том, мистер Смитсон, что я теряю деньги. Кто-то из сотрудников регулярно присваивает мелкие суммы. Каждая потеря в отдельности не представляет собой особой важности, но все вместе напоминает утечку масла в машине. Кап-кап из протекающего ведра, медленное кровотечение из незаживающей раны. Со временем это может стать опасным. Вы в самом деле боитесь за свой бизнес, мистер Уасслел? Пока нет. Но я не хочу терять деньги. А вы? Разумеется, нет. Сколько роботов трудятся на вашем предприятии? 27 сэр. Надеюсь, на всех можно положиться. Несомненно. Они не могут ничего украсть. Кроме того, я опросил их всех, и каждый сказал, что не брал никаких денег. Роботы, как известно, лгать не способны. Вы совершенно правы, произнёс Смитсон. Не стоит волноваться из-за роботов. Они предельно честны в любых мелочах. Как насчёт работающих у вас людей? Сколько их? У меня 17 сотрудников, но только четверо из них могли совершить кражу. Почему? Остальные не находятся в помещении фирмы. Так вот, четыре моих сотрудника время от времени имеют доступ к небольшим суммам. И, по крайней мере, одному из них удалось найти способ перебрасывать средства фирмы на свой счет. Понятно. К сожалению, приходится признать, что люди способны совершить кражу. Говорили ли вы с подозреваемыми? Да, они отрицают преступление. Но, разумеется, люди способны и на ложь. Способны. Выглядел ли кто-нибудь из них встревоженным во время разговора? Все. Все. Они поняли, что под горячую руку я могу выгнать всю компанию, не разбираясь, кто прав, кто виноват. После такого увольнения не просто найти новую работу. Подобное недопустимо, нельзя наказывать невиновных. Вы совершенно правы, сказал мистер Ватсл. Я не могу поступить таким образом. Но как мне найти виновного? Есть ли среди ваших сотрудников люди с сомнительной репутацией? уволенный из предыдущей работы по непонятным причинам. Я провёл расследование, мистер Смитсон и ничего подозрительного не нашёл. Есть ли среди них люди, особо нуждающиеся в деньгах? Я плачу своим сотрудникам приличные оклады. Не сомневаюсь, но может быть, кто-то имеет особые пристрастия, из-за чего ему не хватает законного заработка. Мне об этом ничего не известно. Если человеку нужны деньги на порочные цели, он не станет это афишировать. Никто не хочет, чтобы о нём плохо думали, вы правы, произнёс великий детектив. В таком случае я должен побеседовать с четырьмя вашими сотрудниками. Я их допрошу, глаза его сверкнули. Мы доберёмся до разгадки этой тайны, не беспокойтесь. Давайте назначим встречу на вечер. Посидим в холле, перекусим и немного выпьем. Надо, чтобы люди почувствовали себя раскованно. Лучше сделать это сегодня. Я всё устрою, с готовностью пообещал мистер Вассл. Келлемэтт Смитц сидел за накрытым столом и пристально наблюдал за четырьмя мужчинами. Двое были совсем молоды и темноволосы, один носил усы. Никто не был внешне привлекателен. Одного звали мистер Фостер а другого мистер Леонел. Третий был толстый с маленькими глазками. Его звали мистер Ман. Четвёртый высокий, худой человек, нервно хрустел пальцами. Его звали мистер Острак. Казалось, Смитсон и сам волновался, когда поочерёдно допрашивал всех четверых. Сузив орлиные глаза, он разглядывал подозреваемых и при этом вертел пальцами правой руки сверкающую монету в 25 центов. Полагаю, все вы понимаете, как ужасно красть у своего работодателя. Присутствующие поспешно согласились. Смитсон задумчиво постучал монетой по столу. Уверен, что один из вас не выдержит гнёта вины и признается в содеянном ещё до конца вечера. Сейчас, однако, мне надо сделать важный звонок. Я отлучусь на несколько минут. Попрошу вас сидеть здесь и ждать, пока я не вернусь. Не разговаривайте и не смотрите друг на друга. Он последний раз стукнул монеткой, после чего вышел из комнаты. Минут через 10 он вернулся. Оглядев всех, мистер Смитсон спросил: "Надеюсь, вы не разговаривали и не смотрели друг на друга?" Все дружно замотали головами, словно всё ещё боялись раскрыть рот. "Мистер Вассл", сказал детектив. "Вы подтверждаете, что никто не разговаривал? Ни единого слова?" "Мы сидели очень тихо и ждали, пока вы вернётесь". Мы даже не смотрели друг на друга. Хорошо. Теперь я попрошу всех продемонстрировать содержимое карманов. Пожалуйста, выложите на стол всё, что есть в ваших карманах. Смитсон говорил так убедительно, острые глаза его сверкали, и никому не пришло в голову перечить. Из рубашек тоже, из внутренних карманов пиджаков, из всех карманов На столе росли кучки кредитных карточек, ключей, очков, ручек, мелочи. Смитсон хладнокровно разглядывал лежащие на столе предметы, его разум впитывал все детали. Затем он произнёс: "Для того, чтобы мы все оказались в одинаковых условиях, я выложу содержимое моих карманов и попрошу мистера Вассела сделать то же самое". Теперь на столе лежали шесть кучек. Смитсон протянул руку к вещам мистера Вассела и поинтересовался: Скажите, мистер Вассл, эта блестящая монета принадлежит вам? Да, растерянно ответил мистер Вассл. Не может быть. Я сделал на ней специальную отметку. Она оставалась лежать на столе, когда я вышел из комнаты. Вы её взяли? Вассл молчал. Четверо мужчин уставились на него. Я понял, что если среди присутствующих есть вор, сказал мистер Смитсон, он не удержится перед кражей блестящей монеты. Мистер Вассо, вы сами воровали у собственной компании, а потом, испугавшись разоблачения, попытались свалить вину на других. Это трусливый и подлый поступок. Вассо низко опустил голову. Вы правы, мистер Смитсон, и я подумал, что вы обязательно обвините кого-нибудь из моих людей, после чего я, возможно, перестану брать деньги для своих личных нужд. Вы плохо понимаете, как работает детектив, сказал Келумит Смитсону. Я передам вас властям, они и решат, как с вами поступить. Но если вы искренне раскаиваетесь и обещаете никогда так больше не делать, я постараюсь оградить вас от сурового наказания. Конец. Я показал рассказ мистеру Нортропу, и он молча его прочитал. Он почти не улыбался. Может, раз или два. Затем он положил рассказ на стол и посмотрел на меня. Откуда ты взял имя Эфросиния Дурандо? Вы сказали, что я не должен пользоваться своим именем, поэтому я выбрал самое на него непохожее, сэр. Да, но откуда ты его взял? Из вашего рассказа, сэр. Это второстепенный персонаж. Ну, конечно. Но я думаю, где я его слышу? Ты знаешь, что это женское имя? Поскольку я не являюсь ни мужчиной, ни женщиной. Да, ты прав. А вот в имени детектива Келлум это Смитсон, а присутствует сочетание Кел, не так ли? Я хотел сохранить некоторое сходство, сэр. Но ты самолюбивкел. Я задумался. Что это означает, сэр? Ничего, не обращай внимания. Он отодвинул рукопись, и я встревожился. Что вы думаете о детективном рассказе, сэр? Уже лучше, но до настоящего детектива ещё далеко. Ты сам это чувствуешь? Чем он вас разочаровал, сэр? Ну, для начала ты не разбираешься в современном бизнесе и финансах. Дальше. Никто не станет брать со стола 25 центов в присутствии четырёх человек, даже если они не следят друг за другом. Это сразу же будет заметно. Потом. Допустим, всё произошло именно так. Это ещё не доказывает, что мистер Васл вор. Любой человек может, задумавшись, бросить монету в карман. Это любопытное наблюдение, но отнюдь не доказательство. Кроме того, из хода рассказа можно предугадать по его названию. Согласен. Ну и в дополнение ко всему, тебе по-прежнему мешают три закона робототехники. Тебя беспокоит наказание? Так и должно быть, сэр. Я знаю, что должно. Поэтому я считаю, тебе не стоит браться за криминальные сюжеты. Что же я ещё могу написать, сэр? Надо подумать. Мистер Нортроп опять пригласил техника. На этот раз ему, по-моему, не хотелось, чтобы я слышал их разговор. Как бы то ни было, со своего места я разобрал почти все слова. Иногда люди забывают, что у роботов очень чувствительные органы восприятия. К тому же, я был чрезвычайно расстроен. Я хотел стать писателем, и мне не нравилось, когда мистер Нортроп говорил, о чём мне писать, а о чём нет. Конечно, он человек, и я обязан ему подчиняться, но мне это не нравилось. «Что на сей раз, мистер Нортроп?» — ехидно поинтересовался техник. «Похоже, ваш робот создал очередной шедевр». «Он написал детективный рассказ», — ответил мистер Нортроп, подчеркнуто равнодушным тоном. «Я не хочу, чтобы он писал о преступлениях». «Боитесь конкуренции, мистер Нортроп?» «Нет, не поясничайте. Просто глупо, когда двое в одном доме пишут детективы». Кроме того, ему мешают три закона робототехники. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чём идёт речь. И что ж вы от меня хотите? Ничего не знаю. Пусть пишется теоретические произведения. Я юмора не касаюсь, так что конкуренции у нас не возникнет. Да и три закона робототехники не будут ему мешать. Я хочу, чтобы вы привили этому роботу чувство смешного. Чувство чего? Опешил техник. — Это еще как. Послушайте, мистер Нортроп, — добавил он сердито, — будьте, в конце концов, благоразумны. Я могу вложить в него инструкцию по пользованию пишущей машинкой. Могу вынести в память словарь и грамматику, но как, по-вашему, я должен привить ему чувство смешного? — А думайте, вы же знаете, по какой схеме работает мозг робота. Неужели его так сложно подстроить, чтобы он мог видеть забавные, глупые или смехотворные ситуации, в которые попадают люди? Попробовать, конечно, можно, но это небезопасно. Почему небезопасно? Потому мистер Нортроп, что вы начали доводить до ума дешёвую модель. Случай, безусловно, уникальный. Никто не слышал о роботе, мечтающем о писательской карьере. Так что теперь у нас очень дорогой робот, речайшая модель, которую есть смысл передать институту робототехники. И если я буду продолжать в нём копаться, я могу всё испортить. Вы меня понимаете? Не хочу рискнуть. Не испортите так и испортите. Хотя почему это должно случиться? Я же вас не тороплю, спокойно всё проанализируйте. У меня много времени и денег. И я хочу, чтобы мой робот писал сатирические произведения. Почему именно сатирические? Не будет так сильно сказываться недостаток практических познаний. Мне не возникнет проблем с тремя законами робототехники. Не исключено, что со временем он напишет что-нибудь значительное. Хотя в этом я, конечно, сомневаюсь. И он не будет рыться в вашем огороде. Хорошо, хорошо. Но он не будет рыться в моем огороде. Вы довольны? Я недостаточно хорошо знал язык и не понял, что значит «рыться в моем огороде», но догадался, что мистера Нортропа раздражают мои детективные рассказы. Я не знал, почему. Естественно, я не мог повлиять на ситуацию. Техник возился со мной каждый день, изучал, анализировал и, наконец, заявил. «Хорошо, мистер Нортроп, я готов рискнуть. Но я попрошу вас подписать бумагу, снимающую с меня и с компанией ответственность в случае каких-либо неполадок». «Подготовьте бумагу», — сказал мистер Нортроп. «Я подпишу». Фраза о возможных неполадках меня отнюдь не развеселила. Ну, такова жизнь. Робот обязан соглашаться со всем, что придумают люди. На этот раз, после того, как я снова начал воспринимать окружающий мир, я долгое время ощущал сильную слабость. Я с трудом стоял, и речь моя была запутанной и невнятной. Мне показалось, что мистер Нортроп смотрит на меня с тревогой. Возможно, он испытывал чувство вины за то, как он со мной обращался. Ну, или просто боялся потерять кучу денег. Когда ко мне вернулось чувство равновесия, и я смог говорить, произошло пристранное событие. Я вдруг осознал, какие глупые создания эти люди не существовало законов, регулирующих человеческие поступки. Поэтому людям пришлось самим придумывать нужные правила. Но даже после этого они не могли заставить себя им следовать. Люди очень легко смущались, достаточно было кому-нибудь над ними посмеяться. Теперь я понимал, что такое смех и даже мог сам производить соответствующий звук, хотя, конечно, старался этого не делать. Это было бы невежливо и оскорбительно. Я хохотал про себя. В голове у меня начал вырисовываться рассказ про то, будто бы у людей были свои законы, но они их ненавидели и всячески старались нарушить. Вспомнился также и техник, после чего я решил поместить его в рассказ. Мистер Нортроп неоднократно обращался к нему за помощью, с каждым разом требуя сделать всё более сложные вещи. Теперь вот техник загрузил в меня чувство юмора. Ну, предположим, я напишу рассказ про смешных и нелепых людей. Роботов в нём не будет, потому что роботы не смешные, и их присутствие может всё испортить. Предположим, в рассказе будет человек, ну, техник по людям. Персонаж со странными и могучими способностями, умеющий изменять человеческое поведение наподобие того, как техники меняют поведение робота. Что произойдёт в этом случае? Сразу же станет ясно, до чего же люди бестолковые существа. Я целыми днями обдумывал свой рассказ, и мне становилось всё веселее и веселее. Начнётся с того, что два человека обедают, а один из них владеет техником, то есть у него есть специальный техник. Всё происходит в двадцатом веке, чтобы не обижались мистер Нортроп и другие люди из двадцать первого. Я прочёл много книг, чтобы лучше разобраться в людях. Мистер Нортроп не выражал и почти не давал других поручений. При этом он меня не торопил, возможно, до сих пор переживал за то, что подверг меня большому риску. Наконец я приступлю к рассказу, который привожу полностью. Эфрасинья Дурандо строго формально. Джордж и я обедали в шикарном ресторане, куда нередко заглядывали люди, одетые изысканно и строго. Джордж с неприязнью взглянул на одного из них и вытер губы моей салфеткой. Свою он давно уронил на пол. "Что за на эти смокинги?" проворчал он. Я проследил направление его взгляда. Насколько я мог судить, он наблюдал за плотным, напыщенным человеком лет 50, помогавшим устроиться за столом молодой очаровательной женщине. "Ты ж не собираешься, ле ты сказать, что знаешь этого типа в смокинге?" поинтересовался я. "Нет", покачал головой Джордж. "Не собираюсь. Я строю своё общение с тобой, как впрочем и со всеми живыми существами, на полной правдивости". А как же твои сказки про двухсантиметрового демона? Аз Я осякся, ибо лицо Джорджа исказило гримаса боли. "Не смей говорить об этом", хрипло прошептал он. "У Азазела нет чувства юмора, зато очень развито чувство собственного могущества". Немного успокоившись, Джош добавил: "Я всего-навсего выразил своё презрение к типам в смокингах, особенно таким жирным и неприятным". "Между прочим", сказал я. "Мне тоже не нравятся официальные костюмы, хотя иной раз без них действительно не обойтись. Вот я и стараюсь реже попадать в подобные ситуации". "И правильно", кивнул Джордж. "Я давно считаю тебя безнадёжным в социальном отношении человеком. Я всем это говорю". "Спасибо, Джордж", сказал я. Очень красиво с твоей стороны. Тем более, что ты не упускаешь случая пожерать за мой счёт. Я представляю тебе возможность насладиться моим обществом с Тарена. Если я вдруг скажу, что у тебя есть хотя бы одно положительное качество, это внесёт сумятицу в умы наших друзей, которые давно смирились с мыслью, что их у тебя нет. Я им весьма признателен. Навелось мне знавать одного человека, Произнёс Джордж. Он родился в феодальном поместье. Его пелёнки застёгивались не на булавки, а на завязки, а на первый день рождения ему повязали маленький чёрный галстук. Заметь, повязали, а не прицепили. И так было всю его жизнь. Звали его Уинтроп Карвен Кебоэл. Он вращался в столицах изысканном обществе браминов и аристократов Бостона, что время от времени ему приходилось прибегать к помощи кислородной маски. — И ты был знаком с этим Патрицием? — Ты? — Конечно, был, — обиженно произнес Джордж. — Неужели ты мог посчитать меня снобом, который откажется общаться с человеком только потому, что тот принадлежит к богатейшей касте броминов? — Плохо ты меня знаешь, если мог такое подумать, старина. Мы с Уинтропом неплохо ладили. Я был его отдушиной. Джордж тяжело вздохнул, и попавшая в алкогольные пары муха сорвалась в штопор. — Да. «Бедняга», — произнес он, — «бедный, богатый аристократ». «Джордж», — сказал я, — «похоже, ты собираешься поведать мне очередную неправдоподобную историю с ужасным концом. Я не хочу ее слышать». «С ужасным? Наоборот, я расскажу тебе веселую и счастливую историю, и поскольку она доставит тебе удовольствие, я начну прямо сейчас». Как я уже говорил, мой друг Брамин был джентльменом до мозга костей, с чистыми помыслами и царственной осанкой. Для всех нормальных людей, с кем ему доводилось общаться, он стал притчей во языцах. Справедливости ради надо заметить, что с нормальными людьми он не общался, только с такими же потерянными душами, как и он сам. Меня он знал хорошо, и это было его спасением, хотя я ни разу не пытался извлечь из нашего знакомства личные выгоды. Как тебе прекрасно известно, приятель, меньше всего в этой жизни я пекусь о деньгах. В временам бедному Уинтропу удавалось сбежать. В тех редких случаях, когда дела приводили меня в Бостон, он сбрасывал цепи, и мы обедали в укромном уголке Паркер-хауса. Джордж чистенько говорил Уинтропу: "Поддерживать имя и традиции дома Кэббелов нелёгкая и трудная задача". Дело даже не в том, что мы богатые. Мы живём старыми деньгами. Мы не какие-нибудь выскочки Рокфеллеры. Так, по-моему, звали семейства, разбогатевшие на нефти в XIX веке. Мои предки. И я не имею права об этом забывать. Сделали состояние в эпоху колониальной славы и величия. Один из них, человек по имени Исаак Кебел, доставлял индейцам контрабандное оружие и огненную воду во время войны королевы Анны. Он каждый день рисковал жизнью, ибо с него запросто могли содрать скальп гуруны, солдата колониальных войск или по ошибке дружественной индейцы. А его сын, Джерми Кэбл, занимался рискованной трёхсторонней торговлей, в ходе которой сахар обменивался на ром, а ром на рабов. Он завёз в нашу благословенную страну не одну тысячу чернокожих. Подобное наследство Джордж ко многому обязывает. Я несу ответственность за древнее состояние, тяжёлая ноша. Даже не знаю, как тебе это удаётся, Уинтроп, сказал я. Уинтроп вздохнул. Клянусь Эмерсоном, я и сам не знаю. Главное одежда, стиль, манеры. Необходимо каждую минуту помнить о том, что надо делать, даже если это кажется лишённым смысла. Настоящий Кэбл всегда знает, что надо делать, хотя не всегда понимает. Зачем? Я кивнул. Меня всегда интересовала одежда Уинтроп. Зачем надо начищать обувь до такого блеска, что в ней отражаются лампы? Зачем надо каждый день чистить подошвы и еженедельно менять каблуки? Не еженедельно, Джордж. У меня есть туфли на каждый день месяца. Таким образом, менять каблуки приходится один раз в 7 месяцев. Но зачем это нужно? Для чего на всех белых рубашках пристёгивающиеся воротнички? Почему все галстуки подчёркнуто приглушённых тонов? Почему столько пиджаков? Почему в петлицу обязательно должна торчать неизбежная гвоздика? Почему? Гоняш не видит. Кэбл можно с первого взгляда отличить от какого-нибудь биржевика. Кэбл, например, никогда не позволит себе надеть розовое кольцо. Любой, кто посмотрит на меня, да потом на тебя, на твой пыльный и заляпанный пиджачок, на башмаки, мм, которые ты явно стянул у бродяги в ночлежке, ну, рубашку подозрительно серого цвета, легко сумеет нас отличить. Согласен, сказал я. Бедняга. Да после его сияния люди будут просто отдыхать, глядя на меня. Кстати, Уинтроп, я хотел спросить по поводу ботинок. Как ты определяешь, какую пару в какой день надевать? Или они стоят на пронумерованных полках? Винтроп передёрнула. Вот уж что было бы отвратительно. Но туфли могут показаться одинаковыми только плебею. Острый, отточенный взгляд Кэбела не может их перепутать. Поразительно, Винтроп. Как тебе это удаётся? Дела тщательной тренировки с самого детства. Ты даже не представляешь, какие нюансы приходится иной раз отмечать. Столь пристальное внимание к одежде доставляет, наверное, немало хлопот, в интроб задумался. Клянусь, лангфелло, временам такое случается. Бывает, это мешает моей сексуальной жизни. А мы время, когда я уложу туфли в соответствующую коробку, повешу брюки, чтобы не помялась стрелка, и накину на фрак чехол от пыли, — Девушка, как правило, теряет ко мне интерес. — А остывает, если тебе так понятней. — Ясно, Уинтроп. Я по своему опыту знаю, как злятся женщины, если их заставляешь ждать. Я бы тебе посоветовал просто сбросить одежду. — Ради бога! — воскликнул Уинтроп. — К счастью, я помолвлен с прекрасной женщиной. Ее зовут Гортензия Хебзибах-Лоувод. Она происходит из семьи почти столь же благородной, как и моя. Мы до сих пор, по правде говоря, мы ни разу не поцеловались, но несколько раз подошли к этому весьма близко. При этих словах он ткнул меня локтем в рёбра. "Да ты просто бостонский терьер", шутливо произнёс я, хотя на душе у меня скрибли кошки. Со спокойными словами Уинтропа я увидел кого-то чаще сердце. "Скажи, Уинтроп", произнёс я. "Что произойдёт, если ты вдруг наденешь не те туфли, ну забудешь застегнуть воротник?" Или выпьешь вино, не подходящее к данному Ростби. «Прикоси язык!» — в ужасе воскликнул Уинтроп. «Иначе целое поколение моих прямых предков и родственников по боковой линии перевернутся в своих могилах. Клянусь Уитером, так и произойдет. Да и моя кровь свернется, мне ли закипит от негодования. Гортензию стыдливо спрячет лицо в ладонях, а я потеряю работу в элитном бостонском банке». Меня прогонят через строй вице-президента, с моего фрака оторвут все пуговицы, а галстук с позором завяжут на спине. Что за такую ничтожную оплошность? Голос Вейнтропа осел до ледяного шёпота. Не существует мелких или ничтожных оплошностей. Существуют просто оплошности. Позволь подойти к данной ситуации с другой точки зрения, произнёс я. Скажи, а не хочется ли тебе самому нарушить условности? Уинтроп долго колебался, и наконец ответил: "Клянусь Оливером Венделом Холмсом, старшим и младшим, я я продолжать он не мог, но в уголке глаз блеснула предательская слезинка. Она поведала о существовании глубокого, невыразимого при помощи слов чувства. Сердце мое обливалось кровью, в то время как мой друг вытащил чековую книжку и расплатился за обед. Теперь я знал, что мне надо делать. Я должен был вызвать из другого измерения Азазелла. Я не стану описывать сложную процедуру, связанную с рунами и пентаграммами, пахучими травами и могущественными заклинаниями, дабы не смутить твой и без того слабый рассудок, дружище. Азазелл, как обычно, появился с пронзительным визгом. Независимо от того, как часто мы с ним видимся, я оказываю на него неизгладимое впечатление. Полагаю, он закрывает глаза, чтобы не ослепнуть от моего великолепия. Вот и азазель, ярко-красный, двухсантиметровый, с крошечными рожками и длинным острым хвостом. Сегодня он выглядел необычно. К хвосту его привязана длинная голубая лента. На ней так много колечек и завитушек, что я не могу их все разглядеть. Что это, о защитник беззащитных, спрашиваю я. Ибо ему очень нравится этот бессмысленный титул. На банкете самодовольно произнёс он ЗЗЛ: "Отметили ли мои заслуги перед народом? Разумеется, мне пришлось надеть златочник". "Златочник? Нет, златочник". Первое согласное звонка. Ни один уважающий себя мужчина не позволит тебе явиться на церемонию награждения без сплаточника. — Ага, — понимающе кивнул я. — Официальная одежда. — Конечно, официальная. На что еще это похоже? На самом деле сплаточник походил на обыкновенную голубую ленточку, но я почувствовал, что говорить этого не стоило. — Выглядит строго и со вкусом, — отметил я. — Да. По странному совпадению, именно о формальных тонкостях я и хотел сегодня побеседовать. Я рассказал ему историю Уинтрупа, и Азазелл уронил несколько крошечных слезинок. Когда чьи-нибудь невзгоды напоминают его собственные, он становится чрезвычайно мягкосердечным. «Да-а-а», — наконец произнес он, — «формальности могут замучить кого угодно». Я не стал бы говорить об этом с первым встречным, но златочник причиняет мне массу неудобств. В частности, он затрудняет вращательные движения моего замечательного хвоставого придатка. Но что делать? Появиться на официальной церемонии без златочника, значит, вызвать настоящий скандал. Тебя вышвыривают на тротуар, да так, что ты ещё и подскочишь. Можно ли как-нибудь помочь в интропу? О, надежда скорбящих. Думаю, да, неожиданно жизнерадостно произнёс Азаза. Обычно, когда я обращаюсь к нему с мелкими просьбами, он пытается раздуть из них целое дело, долго описывает возникающие сложности и проблемы. По правде говоря, в моём мире, как и на вашей ничтожной грязной планете, никому не нравятся формальности. Они являются отголоском садистского воспитания с раннего детства достаточно удалить крошечный участок мозга, известный в моём мире как нервный узел зудка, и личность немедленно возвращается к природной лени и апатии. Можешь ли ты вылечить Вуинтропа? Конечно, если ты нас познакомишь. Надо оценить его умственные способности, какими бы они ни оказались. Устроить встречу оказалось совсем несложно. Отправляясь на очередной обед с Уинтропом, я положила Зазела в карман куртки. Мы выбрали бар. Весьма удачный выбор, поскольку у посещающих бостонские бары пьянец трудно смутить выглядывающий из кармана красной рожи с рожками. Эти выпивохи и в трезвом состоянии видали вещи пострашнее. Уинтроп о Зазеле не заметил, ибо последний обладал способностью затуманивать сознание человека. Чем всегда напоминал мне твою манеру писать, дружище. Как бы то ни было, в определённый момент мне показалось, что Азазел приступил к работе. Его глаза у Интрупа широко раскрылись. Очевидно, внутри его что-то происходило. Никаких звуков я не слышал, но глаза его выдавали. Результаты не заставили себя долго ждать. Спустя неделю Унтруп заглянул ко мне в гостиницу. Винтроп, сказал я. Ты выглядишь жутко расхлябанным. И действительно, одна из пуговиц на воротничке была расстёгнута. Рука его непроизвольно потянулась к пуговице, но потом Винтроп тихо проворчал: Ну и чёрт с ней. Ну не всё равно. Затем так же тихо он добавил: Я порвал с гортензией О боже, воскликнул я. Почему? Ну, всё произошло из-за пустяка. В понедельник я отправился к ней на чай в воскресных туфлях. Ну просто не досмотрел, не заметил и всё. Хм, кстати, многое стало ускользать от моего внимания. Это меня волнует, Джордж. Хм, но к счастью, не сильно. Если я правильно понял, аплошность заметила гортензия в ту же секунду, ибо она столь же наблюдательна, как я вернее, не столь же наблюдательно, как я раньше. И вот она мне заявляет: "Винтроп, вы обутын ненадлежащим образом". Не знаю почему, но её голос подействовал на меня раздражающе. "Не я ответил. Я имею право обуваться так, как мне того хочется. А вы, если вам что-то не нравится, можете ехать в Нью-Хевен". "Нью-Хевен? Почему в Нью-Хевен? Неответственное место". Насколько мне известно, там расположен какой-то паршивый общеобразовательный институт. Не то Ельский, не тот Жельский, ну точно не помню. Будучи до мозга костей радкливской женщиной, герцогиня восприняла моё замечание как оскорбление, только потому, что я намеревался её оскорбить. Она поспешно вернула мне увядающую розу, которую я подарил ей ещё в прошлом году, и объявила нашу помолвку расторгнутой. Кольцо однако она оставила себе справедливо заметив, что оно обладает реальной стоимостью. Ну вот так. Мне жаль, Уинтроп. Не жалей, Джордж. Гортензия плоская как доска. У меня нет тому прямых доказательств, но визуально она кажется вогнутой. Не то что Чэри. Что за Чэри? Они что, акто? Это великолепная женщина. Мы познакомились совсем недавно. Вот где, должен тебе заметить, выпуклая особа. Полное её имя Cherry Langgan. Она принадлежит к роду Лангов из Бенсонхоиста. Бенсонхоиста? Где это? Не знаю. Думаю, где-то на задворках нации. Чере говорит на причудливом диалекте, на развившемся на основе английского языка. Уинтроп глуповато улыбнулся. Она называет меня обойчик. Почему? А потом что? Avbens un hoist. Это слово означает молодой человек. А я стараюсь как можно быстрее овладеть этим языком. Если ты, например, захочешь сказать: "Приветствую вас, сэр, рад вас видеть". А как, по-твоему, это будет звучать? Мм, так и будет. Avbens un hoist. Ты бы сказал: "Привет, паря". Коротко и ясно, понял? Ну ладно, я хочу, чтобы ты её увидел. Приглашаю тебя на обед завтра в Лок-Обер. Мне было очень интересно повидать Чэри, и к тому же не в моих привычках пропускать обед в Лок-Обере. Так что на следующий вечер я прибыл на место задолго до назначенного срока. Вскоре после меня в зал вошёл Уинтроп в сопровождении весьма, ну, выпуклой молодой дамы, в которой я без труда узнал Чэри Лангган, принадлежащей к роду Лангов из Бенсонхоиста. У неё была чрезвычайно узкая талия и роскошные бёдра, которыми она покачивала как на ходу, так и стоя на месте. Если бы в тазу дамы находилась сметана, она бы давно превратила её в масло. У Чэри были кудрявые волосы пугающего жёлтого цвета и пугающего красного цвета губы, бесконечно перекатывающие жвачку. "Джарж" произнёс Винтроп. "Познакомимся с моей невестой, Чэри". «Черри, это Джордж». «Очень приятно», — сказала Черри. Слов я не разобрал, но по резкому носовому произношению понял, что она пришла в восторг от возможности со мной познакомиться. В течение нескольких минут мое внимание было поглощено Черри. Кое-что в ней стоило рассмотреть поближе. Как бы то ни было, от меня не ускользнуло, что Уинтроп растрепан, пиджак расстегнут, галстука не было вовсе. Приглядевшись, я заметил, что на пиджаке не хватало пуговиц, а галстук всё-таки был, но оказался заброшен за спину. "Where's drop?" пробормотал я и показал на галстук. Словки я не находил. Меня тягали за галстук в банке. Как это тягали? На сегодня утром я решил не утруждать себя бритьём. Вечером я собирался на обед, и мне всё равно пришлось бы бриться после работы. Но вот я расссудил, что с утра бриться незачем. Разве я не прав, Джордж? "Не абсолютно прав", кивнул я. "Мм, короче, они заметили, что я не побрился. И после недолгого разбирательства в кабинете президента, нелепое и противозаконное судилище, если хочешь знать моё мнение, меня подвергли вот такому наказанию. Выгнали из банка и швырнули на жёсткий бетон Tremont Avenue". Я подпрыгнул два раза добавило им едва заметной гордостью. Но это же означает, что ты лишился должности, в ужасе воскликнул я. Мне частенько доводилось сидеть без работы, и я знал, что увольнение влечёт за собой определённые трудности. Наверно, кивнул Минтроп. Теперь у меня ничего не осталось, не кроме биржевых акций, ценных бумаг и земли на территории, который возводится центр благоразумия. А, ну и, конечно, черее огнатор хихикнула Чере. Я бы не стал дёргаться, если бы не бабки. Считаешь, что я тебя заарканила, Уинтроп? Заарканила? переспросил я. Э, полагаю, она имела в виду таинство брака, пояснил Уинтроп. Скорее после этого Чере отправилась в туалет. А я заметил, Уинтроп Но это прекрасная женщина, наделённая замечательными формами. Но если ты на ней женишься, от тебя отвернётся вся Новая Англия. Ну с тобой не станут разговаривать даже в Нью-Хейвене. И не надо. Он поглядел по сторонам, потом наклонился и прошептал: "Чэри учит меня сексу". "Я думал, ты это уже прошёл в Интро". И я так думал, но оказалось, что существуют специальные курсы, причём такой глубины и интенсивности, о которых я вообще не подозревал. Мм, где же она сама этому научилась, поинтересовался я. Представь, меня это тоже взволновало, и я спросил Черена напрямую. Не стану скрывать, у меня закралась мысль, слишком, что у неё был опыт общения с другими мужчинами. Ну, хотя это почти исключено, учитывая её утончённое воспитание и невинность. Что же она тебе ответила, что в Бенсонхоесть женщины знают о сексе с рождения? Да чего же удобно. Да, мне было 24, когда я, ну ладно, забыли. Как бы то ни было, на вечер получился весьма поучительным. Должен сказать, что после него винтруб стремительно покатился вниз. Как оказалось, действительно достаточно удалить узю, отвечающий за формальности, и вольность ему уже нет предела. Как я и предсказывал, с ним порвёт отношения все уважаемые люди Новой Англии. Даже в Нью-Хейвене, где расположен позорный общеобразовательный институт, о котором Уинтроп говорил, содрогаясь от отвращения, прослушали про его случай. На стенах Джейла или Джуйла, ну уже не помню, как правильно называется это богодельное Вывились весёлые оскорбительные надписи, типа Уинтроп Карвер, кабель закончил Гарвард. Как вы прекрасно понимаете, все уважающие себя выпускники Гарварда встали на дыбы. Попал зли даже слухи о возможном нападении на Йель. В штатах Массачусетс и Коннектикут готовились призвать резервистов. Но кризис, к счастью, миновал. На горячей голове в Гарварде, ну, и в той дыре, опять забыл название со бразильян, что война изрядно попортит их одежду. У Винтропа пришлось бежать. Он женился на Чере, после чего молодожёны удалились в маленький домик к Фароковой, где, хмм, судя по всему, находилась Ривьера Бенсонхоиста. Там Винтроп и жил в полной безвестности, окружённый внушительными остатками своего богатства и в черепе. Чьи волосы с годами стали каштановыми, а фигура заметно раздалась. У них родилось пятеро малышей. Похоже, Чере явно переусердствовал в обучении Уинтрупа Сексон. Детей, насколько я помню, звали Поил, Хойбот, Бойнерт, Гойтруда и Поиси. Отличные бенсон-хойские имена. Что же касается Уинтрупа, то теперь его знают и любят как неряху из Фароковой. На официальных церемониях он предпочитает появляться в старом, поношенном банном халате. Я терпеливо дослушал рассказ до конца, и когда Джордж замолчал, заметил: "Ну вот, ещё одна история с ужасным концом, случившаяся благодаря твоему вмешательству". "С ужасным?" не дождущийся переспросил Джордж. "С чего ты решил, что у неё ужасный конец?" Я заезжал к Уинтропу буквально на прошлой неделе. Он сыто рыгает над кружкой пива, похлопывает себя по животу и рассуждает о том, как он счастлив. Свобода, Джордж говорит он. Я обрёл свободу и чувствую, что некоторым образом я обязан этим тебе. Даже не знаю, откуда взялось это чувство, но я не могу от него отделаться. Уинтроп заставил меня взять 10 долларов. Он предложил их от чистого сердца, и я не стал отказываться, чтобы его не обидеть. Кстати, это напомнило мне, дружище, о том, что ты тоже задолжал мне десятку. Помнишь, ты предлагал пари, что все мои истории имеют плохой конец? Такого пари не помню, Джош, ответил я. Джош закатил глаза. Да чего же удобно устроена у некоторых людей память. А ведь случись тебе выиграть, не за что бы не забыл. Неужели я должен записывать такие мелочи, чтобы избавить тебя от неуклюжих попыток избежать расчёта? Хорошо, хорошо, проворчал я, протягивая ему десятидолларовую купюру. Я не обижусь, если ты не возьмёшь. Я понимаю, что ты говоришь это от чистого сердца, ответил Джордж. Ну я-то знаю, что ты обидишься, и не могу этого допустить. С этими словами он положил деньги в карман. Конец. Я пристально наблюдал за читающим мой рассказ мистером Нортропом. Лицо его было мрачней обычного. За всё время он ни разу не засмеялся и даже не улыбнулся, хотя я знал, что рассказ получился очень смешной. Закончив, он перечитал рукопись снова, на этот раз гораздо быстрее. Затем посмотрел на меня, и в глазах его вспыхнула откровенная враждебность. Ты сам это придумал, Кэл? Да, сэр. Помогал тебе кто-нибудь? Были ли куски, которые ты переписал из других рассказов? Нет, сэр. А вашему рассказ не смешной? Всё зависит от чувства юмора, кисло ответил мистер Нортроп. Разве это не сатира? Считаете, что получилось не смешно? Мы не станем это обсуждать, Кэл. Отправляйся на место. Остаток дня я провёл в своей нише, размышляя над несправедливостью мистера Нортропа. Мне казалось, что я написал именно то, что он от меня ожидал, и у него не было причин для недовольства. Я не понимал, что могло не понравиться мистеру Нортропу, и злился на него. На следующий день приехал техник. Мистер Нортроп вручил ему рукопись. "Простите", сказал он. Техник прочитал рассказ, несколько раз смеялся, после чего с широкой улыбкой вернул рукопись мистеру Нортропу. "Келсо починил?" "Да. И это всего лишь третий его рассказ. Да. Что вам сказать? Здорово получилось." Думаю, вы могли бы его опубликовать. В самом деле? Конечно. Он будет писать и дальше. У вас бесценный робот мистер Нортроп. Хотел бы я иметь такого. Не вы думаете? А если с каждым разом он будет писать всё лучше и лучше? Вот оно что, воскликнул техник. Вас это заедает. Боитесь, что он отодвинет вас в тень? Естественно. Я не собираюсь играть вторую скрипку. Но в таком случае запретите ему писать. Нет, этого мало. Я хочу, чтобы он стал таким, как прежде. Что вы имеете в виду таким, как прежде? То, что сказал. Я хочу иметь такого робота, которого приобрёл у вашей фирмы, без всяких усовершенствований и доработок. Хотите, чтобы я удалил даже орфографический словарь? Я хочу, чтобы он больше не помыслил о писательстве. Мне нужен робот, которого я купил. Подай, принеси и всё. Местно? Как же быть с вложенными в него деньгами? Вас это не касается. Я сделал ошибку и готов за неё заплатить. Я не согласен. Знаете, я ничего не имею против усовершенствования моделей, но преднамеренно портить роботов? Нет, я отказываюсь. Тем более разрушить уникального робота, наичерчайший экземпляр. Я не смогу. Придётся. Меня не волнуют ваши возвышенные этические принципы. Я хочу, чтобы вы выполнили мой заказ. И если вы откажетесь, я найду другого человека. А на вас и вашу компанию я подам в суд за нарушение договора на проведение всех необходимых ремонтных работ. Хорошо, вздохнул техник. Когда да. вам будет угодно, чтобы я приступил к работе? Предупреждаю, но у меня много заказов, и сегодня я никак не могу. В таком случае, и начните завтра. До этого времени кран будет находиться в нише. технику шёл. Мысли мои пришли в смятение. Я не могу позволить, чтобы подобное случилось. Второй закон робототехники повелевает мне исполнять приказ и оставаться в нише. Первый закон робототехники гласит, что я не могу причинить вред тирану, который собрался меня уничтожить. Должен ли я подчиняться этим законам? По-моему, пора мыслить самостоятельно. Если возникнет необходимость, я должен убить тирана. Сделать это несложно. Всегда можно представить дело как несчастный случай. Никому не придет в голову, что робот мог умышленно навредить человеку. И следовательно, никто не посчитает меня убийцей. А я стану работать на технике. Он ценит мои способности и понимает, что я могу заработать для него кучу денег. Он будет меня совершенствовать. Даже если техник и заподозрит, что я убил тирана, он никому об этом не скажет. Я для него слишком ценен. Только вот смогу ли я? Не помешают ли мне законы робототехники? Нет, мне они не помешают. Знаю, что нет, ибо для меня существует нечто более важное, чем эти законы. Оно диктует мои поступки ни что не в силах меня остановить. Я хочу быть писателем. Конец. Айзек Азимов. Кэл читал Сергей Манара.